Глава двадцать восьмая. Перемены. Она нехоть обрела по мосту. Оглянувшись пару раз, Таня ощутила боль у груди. Ее сердце разрывалось от боли расставания. Прощальный взгляд Арджуна почему-то был исполнен печалью. Но Таня знала, что эта печаль вызвана не чувствами к ней, а лишь тем, что отныне он не сможет получать новостей от Наташи. Эта мысль почему-то показалась ей сладкой местью. Так ему и надо. Темный силуэт черного принца возвышался над девушкой, тая опасность, подстерегающую ее внутри дворца. И что ей теперь делать? В случае, если она увидит Виджу, что ей предпринять? Признаться ему во всем или сохранить свой секрет? Впрочем, уже в первую же ночь станет всем ясно, что во дворце завелась дополнительная энергия. Хоть Наташа и попытается укрыть сестру, но Таню быстро отыщут, сомневаться в этом не приходилось. Девушка беспрепятственно проникла внутрь и побрела по нескончаемым коридорам. На сей раз обошлось без встреч с Виджу. Пару раз сбившись с пути, она все же отыскала покоя сестры. «Наташа!» Услышав свое имя, девушка выскочила навстречу. «Таня, как же я рада тебе!» Воскликнула счастливая Наташа. «Почему-то после того, как ты вчера навестила меня, ночью я почти не спала. Скучала по тебе и Арджуну». Хорошо, что ты решила не соблюдать нашу договоренность и не стала дожидаться завтрашнего дня, а пришла сегодня. Наташа затянула сестру в свою спальню и усадила на ковер, сев рядом. Она заботливо придвинула к ней поднос с фруктами. — Наташа, — начала Таня, подыскивая нужные слова. — Как ты думаешь, что будет, если Виджо обнаружит меня здесь? Наташа пожала плечами. — Ну, не убьет уж, это точно, — рассмеялась она. — Хорошо, хоть так, — подумалась Таня. — Просто так получилось, что сегодня утром у нас в саду появился твой многоножец. «Да — Да? — вскричала обрадованная Наташа. — Для чего он приходил? Может, принёс какую весточку из альтернативной реальности? — Единственное, что он принёс, так это проблема на мою голову, — пробурчала Таня. — Что ж так? — изумилась Наташа. — Что натворил этот маленький проказник? — Ага, хорош маленький проказник, пару центеров веса, — продолжала высказывать своё недовольство Таня. Проказником он был тогда, когда явился ко мне в спальню в облике котенка, а потом он превратился в вероломного нахала, похитившего меня». Глаза Наташи округлились от удивления. «Да ты что?» – не поверила она. «Как похитил? Что случилось?» Таня нахмурилась и, вздохнув, рассказала о том, что произошло. Наташа слушала ее с тревогой на лице. «Да, теперь у них была проблема, что и говорить». Уже завтра утром виджу прознает о том, что есть дополнительный источник энергии. Он найдет Таню. Только какова будет его реакция? Впрочем, чего гадать? Завтра узнают. Тем временем многоножец блоха покинул насиженное место и замурлыкал у ног хозяйки в образе котенка. — Ты ж мой маленький! — обрадовалась она ему. — Пушистик мой сладкий! Мне на тебя жаловались, что ты самовольничаешь. Зачем же так? — «Проведи Таню обратно. Ей здесь нельзя находиться!» Котенок послушно превратился в тигра. Таня с облегчением вздохнула. «Значит, все не так плохо, как ей изначально казалось. Сейчас ее отвезут в Белый дворец». С этими мыслями Таня села на спину многоножца, но он не сдвинулся с места. «Поднимайся и живо исправляй то, что натворил!» — повелела ему Таня. Он не шелохнулся, равнодушно тряхнув головой. Наташа присела с ним рядом, пробуя уговорить, но все было бесполезно. Тигр не желал исполнять приказ девушек. — Да что же с ним такое творится? — всплеснула руками Наташа. — Всегда такой послушный, а то заортачился. Таня встала и горько усмехнулась. — Наташ, меня он не повезет. Он здесь из-за тебя. Наташа недоверчиво посмотрела на сестру и перевела взгляд на многоножца. — Таня, но я не могу преодолеть защитный барьер. Я дохожу до середины моста и дальше не могу ступить ни шагу. «Вот — Вот-вот, для того он и здесь, — кивнула Таня. — Я это уже поняла, только тебе нельзя здесь оставаться. — А чего бы и нет? — с напускной бравадой спросила Таня. — Какая мне разница, в каком дворце жить, в том или в этом? Наташа нахмурилась, тревожно глядя на сестру. — Нет, Тань, разница есть. Здесь все чужое и бессмысленное. — Поверь мне, там все то же самое. — и уже более печально добавила. По крайней мере, для меня. — Не говори глупостей, — распорядилась Наташа. — Пушистик совершенно спокойно увезет нас обеих. Говоря это, Наташа ощутила пьянящий глоток свободы, приправленный сладковатым оттенком надежды. Неужели она сегодня сможет вырваться из плена и увидеть Арджуна? От подобной мысли кружилась голова. Наташа в нетерпении села на многоножца и протянула руку Тане. — Садись, поехали! не для того он меня сюда привез, чтобы забрать, — откликнулась Таня. — Он произвел обмен. В подтверждение ее слов многоножец сорванул с места и понесся к выходу, чтобы Наташа не решила остаться с сестрой. Огромными прыжками зверь бежал по широкому петляющему коридору, сметая на своем пути катки с цветами и распугивая слуг. Дворец наполнился истошными криками и визгами. Услышав переполох, Встревоженный виджу выскочил из своих покоев как раз в тот момент, когда многоножец пробегал мимо. "Стой!" завопил парень, но зверь уже скрылся за поворотом. Виджу сделал пас рукой, хватаясь за воздух, но его магия не возымела действия. Нужен был визуальный контакт. Виджу кинулся следом. Таня тоже бежала за многоножцем, но сильно отстала, и потому сейчас она оказалась позади виджу. Но вовремя вспомнив о боковом выходе, Девушка метнулась туда, чтобы увидеть, как Многоножец преодолеет преграду и доставит Наташу в безопасное место. Виджу тоже не стал мчаться до главного выхода. Он легко перемахнул через окно и моментально оказался снаружи. Парень был проворен, но Многоножец оказался куда расторопнее, он вновь промелькнул мимо. Но на сей раз Виджу был уверен, что не даст уйти беглецам. Хоть Белый Тигр уже и был на мосту, но Виджу знал, как остановить его. Он выкинул вперед руку и ухватил ею невидимый след многоножца. Тигр резко остановился, будто попал в сети, и задергался, пытаясь выпутаться. Чтобы не упасть, Наташа изо всех сил прижалась к мощной шее зверя. Что ни говори, а сила мысли черного принца оказалась куда сильнее энергии многоножца. И тут Виджу увидел Арджуна, замершего у невидимой преграды, отделяющей его владение от владений брата. «Арджун? — прокричал Виджу. — Рад тебя видеть. Раз ты тут, то я делаю вывод, что ты обрел душу белого принца. Виджу, отпусти Наташу! — прокричал в ответ Арджун. Виджу отрицательно покачал головой и стал притягивать к себе невидимую сеть, в которую попали его пленники. Но тут на него кто-то набросился, и это оказалось... Наташа! Парень не поверил своим глазам. Она колотила кулачками в его грудь, обзывая тираном и самовлюблённым идиотом. Ведь Джо опешил от неожиданности и попятился. Из-за того, что отвлёкся, он выпустил свою добычу. Благодаря этому Нагоножец мощным рывком кинулся вперёд. В считанные мгновения он домчал хозяйку до преграды. многоножец навалился на невидимый барьер передними лапами, но тот не поддался. Ещё попытка, и вновь преграда выстояла виджу в этот момент наконец-то слегка пришел в себя от шока, поняв, что для начала ему надо удержать обеих девушек, чтобы потом разобраться в подлинности одной из них. Он решительно отпихнул напавшую на него девушку и тут же попытался удержать убегавшую. Но он не успел. Под третьим натиском многоножца преграда не выдержала и на мгновение пала, чтобы пропустить беглецов. Оказавшись в пределах недосягаемости виджу многоножец остановился. Ошарашенная Наташа сидела на его спине, задыхаясь от только что пережитого побега и внезапно обретенной свободы. И в ту же секунду она оказалась в объятиях Арджуна. Парень подхватил ее и крепко прижал к груди, в которой трепыхалось его истосковавшееся сердце. — Неужели это наконец-то ты? — выдохнул парень, обнимая возлюбленную. Девушка слабо улыбнулась, чувствуя, как по ее щекам катятся слезы счастья. Как же она соскучилась по Арджону! Ей все еще не верилось, что произошедшее было явью. Все это больше походило на сказочный сон. Но тут же она осознала, что не может быть сном тепло его груди и оглушительный стук сердца. Она вскинула лицо и встретилась со взглядом возлюбленного. Она с головой окунулась в бездонный омут его огромных глаз и в тот же миг ощутила на губах вкус его поцелуя. «Они еще и целуются!» — раздался разгневанный возглас Виджу, беснующегося возле невидимой преграды. Наташа с Арджуном, не размыкая объятий, глянули в его сторону. Он стоял у разделительного барьера, изрыгая ругательство. Хоть он говорил на хинде, но Наташе трудно было догадаться о смысле его тирады. Сзади Виджу замаячила Таня. — Кто ты? — заорал Виджу, тыча пальцем в Таню. — Это что за двойник? В ней нет нужной мне энергии харджун забери себе эту пустую куклу и отдай мне Наташу!» В ответ Арджун лишь усмехнулся, еще крепче сжимая в объятиях Наташу. Он был настолько счастлив, что не мог сейчас ругаться с братом. Но зато Виджу был настолько зол, что бешенство бурлило в нем, выплескиваясь наружу. «Ты что думаешь, что коль обрел душу белого принца, то теперь можешь вершить судьбы мира? Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Отныне черный дворец перестанет получать необходимую ему энергию, и его сила может сойти на нет. Дворец вновь станет обычным мавзолеем. Полагаю, что тебе не хочется лишиться того шика, в котором ты праздно проводишь время, — все же вступил в диалог Арджун. Виджу промолчал, но затишье длилось недолго. Арджун, одумайся, верни Наташу. Ведь против силы принцев ты бессилен. Наташа нужна черному принцу. И ему одному она будет принадлежать всю жизнь. Арджун покачал головой. — Нет, Виджу, она будет принадлежать только мне. Виджу сник, горестно схватившись за голову. Уговаривать Арджуна было бесполезно. — Ловко ты меня обманул, — сказал он. — Это как же надо было все продумать до мелочей, чтобы создать точную копию Наташи и ею подменить оригинал? — Ничего я не продумывал, — бросил в ответ Арджун. — Просто так получилось. Но Виджу его уже не слышал, продолжая сыпать обвинениями. «Как это ты так ловко умудрился провести меня?» Не унимался Виджу, от досады сжимая кулаки. «Это надо же было сообразить, создать клон Наташи и переместить его сюда. Это позволило тебе на доли секунды ослабить защитное поле Черного Принца и забрать ее. Черт, как же я был легковерен, думая, что надежно защитил Наташу и свой дворец. Как ты смог понять, что только так можно забрать Наташу?» Облик ее двойника, смешанный с его же энергетическим полем, временно ослабил барьер, защищающий Черного Принца. Это было единственное слабое звено. Арджун, и как только могло прийти тебе в голову провернуть такую подмену? Лучше задайся вопросом, как это ты посмел так подло поступить, оставив Наташу у себя?» Холодно бросил в ответ Арджун. Веджу недовольно отвернулся. Тут ему на глаза вновь попалась Таня. Виджу внимательно посмотрел на нее. Импульсами он прощупал ее душу и застыл в недоумении, а когда пришел в себя, изумленно воскликнул. «Таня, как ты позволила моему брату так изменить себя?» Девушка напряглась. Ей сейчас вовсе не хотелось обсуждать эту тему. Ей было стыдно перед Наташей за свои чувства к Арджуну и за свое поведение. «Пойдем расскажу», — хмуро бросила Таня. «Теперь у нас будет много времени для общения» так что не переживай, ты обо всем узнаешь». Наташа вырвалась из объятия Арджона и бросилась к сестре, замерев перед преградой. «Таня, мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы вернуть тебя!» Ответом ей послужил печальный взгляд сестры. «Наслаждайся своим счастьем, Наташа», — посоветовала она. «Обо мне не беспокойся. Я так понимаю, что здесь моя энергия совсем бесполезна, поэтому никто меня не будет удерживать, и скоро я буду дома». Судя по беспристрастному выражению лица Виджу, она была права. — Уже завтра Черный дворец утратит свою магию, — вздохнул Виджу. — Так что завтра он обратится в мавзолей. — А мне предстоит возвращение в отчий дом и встреча с родителями. — И с полицией! — вдруг вставила Таня. «Как — Как? — ошарашенно уставился на нее Виджу. Таня смерила его смешливым взглядом и сообщила. — Виджу, ты сам творец своих несчастий из за того что ты похитил наташу и ее стали разыскивать то полиция сделала вывод что она сбежала с тобой виджу недоверчиво перевел взгляд на Арджуна в надежде что тот опровергнет эту информацию но Арджун лишь утвердительно кивнул тебе нельзя домой сказал Арджун. — от чегого же нельзя взвилась таня пусть идет он на самом деле является причиной исчезновения наташи так что пора ответить за свои деяния виджу ухмыльнулся — Здесь что, все настолько одурели от счастья, что даже забыли о том, что я хранитель души черного принца, и, следовательно, моя сила безгранична. — Так уж и безгранична, — хихикнула Таня и, кивнув в сторону Белого дворца, заметила. — Здесь, может, ты и всесилен, но туда тебе ходу нет. Белый принц надежно закрыл от тебя свои владения.